считается более респектабельной, чем остальные, а внутри этой третьей поистине элиту-элит составляют наиболее старые школы Итон, Винчестер, Рэгби, Харроу. Всего в получасе ходьбы от Виндзорского замка за мостом через Темзу высится готический собор, окруженный старинными школьными зданиями Итона причем не меньшей достопримечательностью, чем эти архитектурные памятники, служат их современные обитатели. По узким извилистым улицам степенно рассказывают группы школьников, каждый из которых облачен во фрак и белый галстук-бабочку. Будущим джентльменам положено являться на занятия в наряде, который в наш век носят, пожалуй, лишь дирижеры и метрдотели.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 Больше, чем другие, напоминает наследственный клуб для политических деятелей, в ее традициях развивать у воспитанников профессиональный интерес к политике. Если Итон – самая династическая из частных учебных заведений, то Винчестеру свойственно уделять большее внимание отбору по способностям. Там строже и сложнее вступительные экзамены.